Ко мне по доброй воле само, раскинув луч шаги, шагает солнце в поле. Хочу испуг показать и ритируя задом уже в саду его глаза уже проходит садом. В окошке, в двери, в щель войдя, валилось солнца масса, валилось дух переведя заговорила басом.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 Черт дернул дерзости мои, Рать ему сконфужен. Я сел на уголок скамьи, боюсь, не вышло б хуже. Но странно солнце солнце ясь струилось, и степенность забыв, сижу, разговариваясь с светилом постепенно. Про то, про это говорю, что где заело роста,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 Я буду солнце лить свое, А ты свое стихами. Стена теней, ночей тюрьма, Под солнц двустволкой пала, Стихов и светок у тюрьма, Сияй во что попала, Устанет то и хочет ночь Прилечь тупая сонница, Вдруг я во всю святаю мочь, И снова день трезвонится.